Глава 25. Неделя, проведенная в обществе, Эвелин практически рассеяла его подозрения. Она была с ним мила, причем именно так, как надлежит умной, знающей себе цену девушке. Да нет, женщине, конечно, 30 ей наверняка исполнилось, а то и больше. Увлеченная, но отнюдь не до потери самоконтроля. Они перемежали развлечения интеллектуальные, вроде посещения лувра, театров, концертных залов, исторических городов, с простыми – рестораны, пляжи, ночные клубы. Прочее свободное время отнимала постель, вернее, необъятные роскошные ложи высококлассных отелях, где Лихарёв предпочитал останавливаться при поездках в достопримечательные места. При таком темпераменте «Зачем было тратить время на учёбу в университете и корпение над диссертацией?» – спросил её как-то Валентин. «Одно другому не помеха. Даже наоборот, когда я как следует разрежусь, мне в голову приходят совершенно оригинальные идеи». Ответ был не совсем по теме, но Лихарёв не стал углубляться в дебри. Чтобы окончательно проверить подругу, в Гаври он пригласил ее в казино. Купил фишек на 3000 франков и предложил Эвелина ставить. Внутренний голос мне подсказывает, что сегодня твой день. Внутренний голос не подвел. Валентин в этот раз не наглел. На каждом столе позволял ей выиграть средние по здешним меркам сумму. Несколько раз усыпляя бдительность, крупье и секьюрити помогал Эвелин спустить гораздо больше, чуть ли не до последней, красно-коричневые стофранковые котлетки. Но потом, разгоряченная азартом и даровым шампанским, девушка вновь отыгрывалась. И на предутреннюю улицу вышла достаточно богатой для университетской преподавательницы на коротком контракте. В тени раскидистого платана, загораживающего оранжевый уличный фонарь, она обняла Лихарёва, страстно поцеловала в губы. — Спасибо, милый, это было непередаваемо. Я ведь никогда раньше не играла. — Не вздумай продолжать, — без тени шутки сказал он, сжимая ладонями её талии. — С твоими способностями пролетишь, как фанера над Парижем. «Что ты, что ты? Конечно! Разве я не понимаю, что ведь все ты? Я все время наблюдал за твоими глазами. Ты словно гипнотизировал и крупье, и шарик». «А крупье-то зачем?» — искренне удивился Лихарев, совершенно как в старом анекдоте. «Откуда я знаю? А про фанеру и париж ты сам придумал? Удивительно яркое сравнение, хотя и непонятное, чисто русское. Так в голову пришло. Дарю». «Спасибо! Ты мне так сегодня столько подарил!» «Нет, я не ошиблась! Ты совершенно необычный человек!» «Теперь, пожалуй, я смогу взять академический отпуск на год или даже два!» «Если получится, напишу что-нибудь серьёзное!» «А вдохновляться с кем будешь?» – съязвил он и тут же почти неожиданно для себя предложил. «А может, вместе в Россию сгоняем? Там тоже есть что посмотреть. А свои денежки в банк положим. Вернешься – пригодятся». «Ты серьезно?» – Эвелин сделала шаг назад, будто для того, чтобы лучше рассмотреть своего приятеля. «Куда серьезней. Покатаешься по пятой части суши, пока не надоест. Расширишь свой кругозор. Хочешь? Сегодня же пароходом на Питер». «Хочешь, самолетом на Москву?» «А вдруг мне никогда не надоест?» Она сказала это тоже, словно бы в шутку, но прозвучала она неубедительно. «Хорошенькое дело», — подумал Валентин. «Одно дело пригласить в гости приятную во всех отношениях мадемуазель. Он испытывал потребность постоянной подруге, тем более иностранки, не имеющей в России никаких концов и связей, не знающий языка, то есть не могущий даже случайно проболтаться о делах своего кавалера и услышать то, что ей знать не положено. Но связывать себя узами брака он не собирался ни в коем разе, а в голосе Эвелин отчетливо прозвучал намек именно на этот вариант. «Ну да ладно, это вопрос не сегодняшнего дня». Полгода, а то и год, поживем взаимным удовольствием, а дальше видно будет. «Все когда-нибудь надоедает», — философически заметил он. «Так решай, самолет, пароход или поезд. Отсюда, я вспомнил, еще и поезда в Москву ходят с шикарными спальными вагонами». «Пароход, конечно, если тебе самому все равно. Это же чудо, как увлекательно! И сразу Невский проспект». Эрмитаж, Медный всадник – это же сказка! А также Русский музей и Трубецкой бастион с непонятным только знатоку русской истории мрачным юмором добавил Лихарёв. Эвелин вновь принялась его целовать. 10 дней они бродили по Петрограду и окружающему его кольцу царских резиденций. Потом почти столько же по Москве Выбрались в Суздаль и Сергиев Посад. Эвелин совершенно ошалела от гигантского объема, превышающих все ожидания впечатлений. От роскоши дворцов, соборов, ресторанов и отелей, а равно от изобилия магазинов и лавок, забитых бесчисленными товарами, либо совсем не доходящими до Парижа, либо недоступными дамам ее круга из-за дороговизны. Но с Валентином она впервые в жизни узнала, что можно просто показать на понравившуюся вещь, вообще не спрашивая о цене. Для француженки, дочери весьма при и своей расчетливого народа, куда-то оболганным недоброжелателями немцам и шотландцам, это поначалу было странно и даже дико, но очень быстро понравилось. Увы, однажды лицемерно скорбно заметила она, видимо, таково разлагающее свойство русского воздуха. От бабушек и прабабушек передавались предания об упоительной жизни знакомых и родственниц, что реже, которому удавалось снискать благорасположение «Ле бояр Рюс». Русский боярин, так во Франции в 19 XIX – начале XX веков, называли вообще всех богатых русских, соривших деньгами. А теперь убедилась в правдивости тех историй на собственном опыте. А еще она странным образом устала от гипнотического воздействия окружавшего ее со всех сторон и подавлявшего своей избыточностью русского языка, что в звуковой, что в графической форме. Эвелин вообразила, что изучить его она абсолютно не в состоянии, хотя английским владела почти свободно и опять же впала в меланхолию. Лихарёв почувствовал, что наступает перенасыщение, и на следующее утро они вылетели в минеральные воды. Но за этот проведённый с нею месяц он наконец сообразил, что не только талантливая любовница ему нужна, Из Авелинки вполне можно подготовить нормальную помощницу, раз уж все равно решил в той или иной мере вернуться к своей врожденной функции. Из Минфот он сразу повез ее на Кисловодскую дачу, дав предварительно телеграмму домоправителю, как все должно быть устроено, и кого следует пригласить по установленной форме на ужин по его схеме подругу следовало в очередной раз слегка ошеломить и одновременно плавно ввести в круг провинциального бамонта. Всё получилось более чем удачно. Кто никогда не был на кавказских водах в самом начале сентября, тем не объяснишь в коротком абзаце всей прелести этих мест. Лермонтов писал, Пустовский, Андроников тоже «Нам-то куда?» Однако во втором часу ночи, проводив гостей, кроме тех, кто предпочел заночевать здесь же в рассуждении ранее о похмелке, они вышли на веранду, повисшую над уходящим чуть ли не в бездны Тартара обрывом, с которой открывалась великолепная панорама ночных огней не только Кисловодска, но и близлежащих городов и аулов. Эвелин прижалась к плечу Лихарева и, словно в первый вечер, будто не было всего предыдущего, спросила тающим голосом. «Милый, неужели все это правда? И вы действительно так именно всегда и живете?» Валентин понял не сразу, подумал, что речь идет о доме и пейзаже, что у вас в Альпах или как их там, в Греноблях хуже, что ли? Мне понравилось. Да не о том я, не о том, совсем не о том. жизнь ты -то мне показал совсем другую. Я и не догадывалась, что так бывает. Совсем другие люди, совсем другие отношения. Вы как будто и не задумываетесь о прозе. Нет, я понимаю, у каждого из твоих друзей наверняка есть какие-то служебные, личные, деловые заботы. Но сегодня пели песни, говорили о политике, о чём-то мне пока не совсем понятном, смеялись, рассказывали эти ваши анекдоты. Но всё это будто так, будто будто вы умеете выключаться из повседневности, будто все вы выше окружающего. Оно само по себе, а вы выше. Валентай я тебя люблю. Можно? Она потянулась к нему губами совсем по-другому, чем раньше. «Что ж, слово было сказано. Они там, на Западе, как помнил Лихарев, к подобным словам относятся, может быть, серьезнее даже, чем в России». «Ну да», — ответил он. «Один наш поэт, помнится, написал, «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Тебе, как философу, здесь найдется порядочно интересного материала. Чудная книга может получиться». Француженка среди церквей и белых медведей. популярно увлекательно и крайне научно. Дискурс там всякий и вообще. Осадил он слегка ее порыв и слава богу. На дальнейшее она отреагировала вполне ожидаемо. Отдохнув с дороги, разобрав накопившуюся почту, посетив остальные свои имения и выслушав отчеты домоправителей и адвокатов, Валентин по привычке спустился в лабораторию и включил аппаратуру. Так, на всякий случай, мало ли что в мире изменилось за время его каникул. И почти тут же засек интересный сигнал. Удивительно четкий и мощный на фоне космической тишины на всех остальных диапазонах. Несколько дней систематических наблюдений показали, что неведомо откуда взявшийся хроногенератор Да нет, хроногенератором его можно было назвать с большой натяжкой, как и станцию беспроволочного телеграфа Попова Маркони, настоящей всего новой рации. Работает совсем недалеко, в радиусе полусотни километров или около этого, и включается преимущественно вечером, между 20 и 23 часами. Понятно, что занимается им очередной любитель, забавляющийся своим творением после ужина и вплоть до отхода ко сну. Конструкция пока что до чрезвычайности сырая. Изобретатель движется ощупью. Сумел каким-то образом, гениальным озарением или по чьей-то подсказке, выйти на параметры несущих хроноквантовых частот. В самом первом приближении вычислил напряжение и силу тока, который следует подавать на первичную решетку. А дальше гоняет риостаты, что называется на бога, потому что приборов измерительных у него наверняка нет и быть не может. Ловит какой-то наглядный феномен, чтобы дальше плясать уже от его характеристик. Очень похожа такая методика на стрельбу из пушки без прицела. Бусали и дальномера. Наблюдаешь точку разрыва и на глазок подкручиваешь маховики горизонтальной и вертикальной наводки. Пол лоптя влево! Огонь! А теперь повыше, повыше трошечки! Огонь! Эх, перелет! Надо б на палец ниже! И так далее по той же методике. Опасная забава. Почти то же самое, как ковыряться в найденной на морском берегу неконтактной мини-заграждении заграждения в надежде добытую взрывчатку использовать на рыбалке, а корпус и хитрые приборчики приспособить в хозяйстве. Может и получится, конечно, но, скорее всего, долбанет так, что на версту вокруг никому мало не покажется. Надо срочно искать гения-самородка, а там в зависимости от обстановки или взять его деятельность под контроль или пресечь раз и навсегда». Проще бы, конечно, присечь, не задумываясь, но кое-какие характеристики, записанные станции Лихарева, давали основания думать, что незнакомцу удалось, пусть и методом тыка, опередить уровень агрянской теории. В практике он, естественно, отстает, но это дело наживное, учитывая, что работает совсем недавно и, скорее всего, в одиночку. Вот и неотложное занятие у бывшего военно- инженера и сотрудника особого сектора появилось. по обеим специальностям сразу. Валентин выстроил своеобразный многофункциональный график, позволяющий с достаточной долей вероятности определять, на каком этапе своего поиска находится изобретатель и когда доберется до результатов представляющих реальные интересы такую же опасность. надодо отметить, что шел тот вполне оригинальным путем, находя совсем другие, неожиданные подходы и решения, отличающиеся от тех, которые использовал Лихарев. Это, в общем-то, понятно. Математика и физика в этом мире развивались несколько иначе. Железо другое. Ну и мозги Валентина и незнакомцы исходно устроены по-разному. Как если бы один конструктор посвятил себя созданию дирижабля с поршневым двигателем, а другой вообще ничего не зная о трудах первого, с нуля начал бы строить реактивный самолет. Хотя цель у них одна и та же – власть над воздушной стихией. Искал же Лихарёв соперника вполне традиционными методами. Примерно так, как Шульгина с его «Матрицей». Ну, ещё и чисто оперативными методами тоже. Благо, спешить было совершенно некуда. Начальство не подгоняло, и угроза, если была, представлялась слишком отдалённой. Эвелини, которая сама собой заинтересовалась, чем он часами занимается в своём подвале, оставляя её в одиночестве, объяснил, что для собственного удовольствия изобретает новую систему связи, основанную не на радиоволнах, а на совершенно ином принципе. И что хранить его исследование следует в строжайшей тайне, потому что в случае успеха он не только заработает совершенно немыслимые деньги, на которые не новую виллу приобрести, а собственный остров с океанской яхтой, а сможет и реально претендовать на Нобелевскую премию. Валентину показалось, что подруга посмотрела на него с сожалением. Казался, мол, вполне приличным человеком, а оказывается, у него тоже тараканы в голове. Но вслух она ничего не сказала. Да и прав такого у нее не было. Мужчина сам знает, что ему делать, На рыбалку с друзьями ездить, рамочки для фотографииий из фанеры выпиливать или вечный двигатель изобретать. Благо все остальное время он уделял ей и позволяла распоряжаться гигантскими по сравнению с ее скудным парижским житьем бытем денежными средствами. А чтобы она не скучала во время его научных упражнений, Лехарев нашел ей учительницу русского языка старушку с ученой степенью, 40 лет отработавшую в Пятигорском инъязе, постигшую глубины не только почти всех славянских, но и романы германских филологий. По прошествии двух с лишним месяцев Валентин знал о профессоре Маштакове все. Обнаружил его убежище и собрал необходимые биографические материалы. Оставалось понять, А что же со всем этим делать дальше? Познакомиться, предварительно придумав подходящую легенду, или же предоставить самоучку его судьбе, обеспечив надежную систему защиты от дурака. Пусть себе тешится, раз более подходящего приложения врожденным способностям не нашел. Лично для себя пользы от встречи с профессором Лихарев не видел. Объединив усилия... Создать многократно более мощный и совершенный генератор? А зачем? Странствовать по развилкам, открывать новые реальности? И что дальше? Его и это вполне устраивало. Уровнем жизни, стабильностью, максимальной приближенностью к идеалу, если таковой вообще достижим. Возвратиться обратно в 38-й и, извините... Искать в дебрях параллели ту, на которой агрянская цивилизация еще в полной силе и не погрязла в бессмысленных противостояниях с соседями, ближними и дальними. Для него там нет ничего не только близкого, но даже минимально привлекательного. Одним словом, от добра добра не ищут. Нет, а познакомиться все равно можно. Просто поближе узнать человека весьма одаренного да и в личном плане, возможно, неординарного. Но чем больше педантичный Лихарев сужал вокруг Маштакова свои круги, никуда не торопясь и не форсируя случайного знакомства, тем интереснее ему становилось. Совершенно как у небезызвестного Корейка, да и очень многих других людей тоже, жизнь объекта делилась на малосовместимые половины. Примерно до 18 часов ежедневно, кроме воскресений, Виктор Вениаминович вёл себя как образцовый интеллигент в профессорском звании. Увлекательно читал лекции, вёл семинары, занимался кое-какой научной работой, чтобы хоть две публикации в год появлялись. По слухам, трудился над монографией. Дальше, но это нужно было кропотливо и сознанием дела за ним наблюдать, Начиналась личная жизнь. Что он увлекался женским полом – это слабость понятная. Кто перед Богом не грешен, перед царем не виноват. Тем более, что за пределы нормы, разве что в количестве пассий, он не выходил. Ни одного из распространенных пороков за ним не числилось. Даже собственных студенток соблазнял только по достижении ими совершеннолетия. А вот то, что вокруг Маштакова постоянно кружились личности определённо криминальной ориентации и преимущественно уроженцы Закавказья, Передней Азии и, пожалуй, Ближнего Востока, наводило на размышления. Тем более, что жил он удобно, уединённо, почти что в маленьком замке у подножия Маштука. И конфиденциальность визитов гарантировалась едва не стопроцентно. Был бы Виктор Вениаминович профессором химии, все бы с ним было понятно. Но он ведь физик, математик, механик. Но Валентин был профессиональный разведчик и контрразведчик такого класса, что на здешней земле соперников у него не имелось и быть не могло. Особенно с учетом технических возможностей. И все удивительные по-дилетантски выстроенные цепочки мыштаковских связей Он размотал без труда. Сами по себе они с интересами Лихарева никак не пересекались, в том смысле, что не затрагивали его единственного требования к этому миру – незыблемости существующего порядка вещей. Он хотел стабильности и комфорта, ничего больше. Я ощущал себя по отношению к России этаким просвещенным помещикам, Если управляющий рачительно ведет дела и не ворует сверхмеры, крестьяне сыты, довольны, исправно платят оброк и не бунтуют. Но до никчемных подробностей личных жизней и взаимоотношений 400 миллионов душ ему нет никакого дела. Произойдет нечто экстраординарное, тогда и вмешаемся. Все связи Маштакова замыкались на тайных предводителей многочисленных на Северном Кавказе землячеств, по преимуществу тех, что имели солидные диаспоры за южными границами России – армянские, адыгские, тюркские и тому подобные. Хотя сам он ни к одной из этих наций и народностей не принадлежал, что, собственно, и делало, возможно, его полную беспристрастность в делах. Дела же были, хотя и предосудительными по международным законам, по-российским, кстати, тоже. В поле зрения окружного жандармского управления до сих пор не попали. Скорее всего, кому следовало, хорошо заплатили, и профессор оказался внутри своеобразного кавказского мелового круга, который, как известно, надежно защищает от поползновения всякого рода потусторонних сил а для Маштакова жандарма разумеется, были существами именно что потусторонними. Проще говоря, Виктор Вениаминович являлся для доброй половины Ближнего Востока, расположенного за пределами периметра, аналогом целого военно-технического НИИ, а может быть и числящегося в секретных плодежных ведомостях таковым. Он брался за разработку а иногда из-за натуральные исполнения самых невероятных фантазий многочисленных ханов, шахов, шейхов и просто уважаемых людей, которые вели между собой, когда холодные, а когда и горячие войны, решали запутанные финансовые и династические проблемы, мустили обидчикам и занимались другими увлекательными делами. Это ведь граждане благополучного и чрезмерно сытого Таос привыкли считать, что цивилизованная жизнь у них. В остальном же мире царят ужас, голод, эпидемии, бесконечная резня и вообще мрак Средневековья. Однако люди остального мира, если не большинство, то значительная их часть, считали как раз наоборот. На севере царство Желтого Дьявола – А вот снаружи стены как раз и течет настоящая жизнь. У каждого своя и устроенная в полном соответствии с заветами предков и всяческих богов, с их пророками. Так приблизительно в древние времена вольные кочевники относились к замкам и городам. Приехать на базар, пограбить при возможности, разрушить, сжечь – это «пожалуйста». Но жить там постоянно? Извините. А фантазии сильных мира сего сводились к тому, чтобы максимальным эффектом приспособить технический гений, неверных в собственным интересам. Вот Виктор Вениаминович занимался тем, что изобретал и внедрял в производство, не имеющие аналогов радиоэлектронные, а также и механические устройства прямого, двойного, даже тройного назначения. Его, к примеру, телефоны, часы, автомобильные свечи зажигания десятки всяких других изделий великолепно исполняли свои функции в течение всего гарантийного срока, но они же могли при необходимости взрываться, подслушивать и передавать куда надо чужие переговоры. Носить необходимые коррективы в работу управляющих систем информационно-вычислительной техники. Да что говорить, продукции пользовалось постоянно расширяющимся спросом, и бизнес может такого процветал. Где именно тиражировались его изделия, и какого был реальный результат их применения, его совершенно не интересовало. Лишь изредка... Узнав из газет или сообщений дальновидения о каком-то уж очень загадочном происшествии или необыкновенно эффектном теракте в Мавритании, к примеру, или в турецком Курдистане, профессор прикидывал, а не могло там сработать то-то и то-то. Как правило, такое допущение сразу всё объясняло. Остап Бендер, как известно, составив в жизнеописании «Корейка», в значительной мере потерял веру в человечество. Валентин Лихарёв был не столь впечатлительным. Творческая биография провинциального профессора его совершенно не смутила. Гений на то и гений, чтобы выламываться за общепринятые рамки. А вот использовать его в собственных целях можно и даже нужно. Вполне ведь может наступить момент, когда вдохновение уж такого потребуется применить для настоящей цели. Поэтому следует взять его под собственный абсолютный контроль. Никак не посягая на естественное право кормиться трудами рук своих, обеспечить его физическую безопасность, а то, не дай бог, падет жертвой бандитских разборок или загребет его все же жандармерии по чьей-то наводке. Создать условия, чтобы в час икс Виктор Вениаминович стал под знамены и выполнял только его Лихарева приказа Ломать людей Валентин умел, но не любил этого делать без крайней необходимости. Одно дело какой-нибудь там ежов, с которым иначе нельзя, и совсем другое нормальный интеллигентный человек. Тут следует подумать, как поизящнее выстроить партию и клиента не напугать и не расстроить, и случайной осечки не допустить. Сначала была идея подвести к нему Эвелин, и уже через нее переводить дебют в Миттельшпиль. Потом Валентин решил, что это слишком сложно. Искусство ради искусства, как выражались в его молодости раповцы, вкладывая в эту формулу предельную брезгливость. Раповцы – члены РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. Смотри, у Булгакова массолит выразители крайних троцкистско-ленинских идей о роли литературы в деле построения социализма. В нужное время почти все расстреляны. Тут нужно попроще, в стиле Паниковского. Так он и сделал, подсев точно рассчитанный момент за столик на веранде пивного зала сразу за входом в центральный парк, куда Маштаков заглянул промочить горло после окончания лекции. Он в теплое время года приходил сюда ежедневно, пил пиво с солеными бубличками, просматривал газеты, отслеживал мелькание загорелых женских ног вдоль огибающих с двух сторон заведения аллеи. Затем обычно направлялся в клуб, где собиралась местная интеллигенция. Часа два-три проводил в разговорах на всякие животрепещущие темы. Игр в карты, в шахматы и даже домино обычно избегал. Всем вечера ужинал в подходящей компании, крайне умеренно выпивая, а затем у него наступал час охоты, в основном на курортниц. Студентки беспроигрышные, но запасной вариант. Когда требовалось, приезжали к нему сами. Если же очередной пассией оказывалась особо постаршей, посолиднее, Тут были, возможны варианты – гостиница или загородный мотель, ее квартира или же, как знак высшего расположения, поездка на извозчике в особняк под Машуком. Начиная работу с клиентом, Лихарев всегда изучал его привычки и распорядок дня во всех деталях. Это позволяло в дальнейшем прогнозировать и более сложные формы поведения, настроения в том числе. Если человек безмятежно реализует привычную этологическую схему, этология, наука о поведении живых существ достаточно высокоорганизованных. Значит в остальном у него все в порядке и непредсказуемых срывов опасаться не стоит. Заведение здесь было демократическое, спрашивали разрешение присесть рядом исключительно из вежливости не подразумевая возможности отказа. Вот и лихарев сел, взмахом руки подозвав полового, который с подносом, уставленным кружками и закусками, непрестанно кружил по залу, и каждый сам снимал то, что ему хотелось, расплачиваясь в конце по факту. Две кружки холодного губернского, тарелочка с очищенными шейками на глазах посетителей сваренных раков. Лихарёв искренне улыбнулся профессору, сделал два крупных глотка, как измученный жажды человек. Прикрыл в наслаждении глаза, прищёлкнул языком. «Ох, хорошо же, господа!» Маштаков, допивавший свою первую улыбкой и кивком, подтвердил, что да, действительно хорошо. И погода, и пейзаж вокруг – И все вообще. Валентин извлек из внутреннего кармана никелированную фляжку. Взглядом спросил соседа, не поддержит ли? Тот отрицательно мотнул головой. До сих пор между ними не было сказано ни единого слова. Лихарев пожал плечами, глотнул дозу, запил пивом и закусил розовым, не успевшим остыть мясом членостоногого. Так и сидели еще минут двадцать, по-прежнему не мешают друг другу отдыхать. И только когда Валентин увидел, что и вторая кружка его визави подходит к концу, а третью он никогда не заказывал, и значит скоро уйдет, усмехнулся вроде бы собственным мыслям и задал вопрос. «А вот вы, профессор, не пробовали задать по вектору Ф напряжение вольт на 20 больше?» при этом вводя вот этот спектр частот в зону отрицательных величин. И изобразил неизвестно, как появившийся в руке самопиской и золотым пером довольно сложный график на салфетке. Заштриховал его часть редкими косыми линиями и подвинул к мыштакову, развернув так, чтобы удобно было смотреть. Сказать, что Виктор Вениаминович опалдел, было бы слишком слабо. Он не принадлежал к сильным натурам и совершенно не умел себя вести в экстремальных ситуациях. Летчик-испытатель из него бы точно не вышел. Валентин сунул ему свою фляжку и на этот раз муштаков отхлебнул, словно бы даже с чувством избавления. Вот сейчас выпьет и наваждение пройдет. Пройдет, пройдет, заверил его Лихарев. И даже станет легко и приятно на душе. Только вы уж до конца досасываете, там всего-то громстой осталось. А вот интересно, ваши студенты на экзамене, если вдруг неожиданный дополнительный вопрос вы им ставите, тоже в ступор впадают или все же пытаются выкарабкиваться? Шутка прошла мимо сознания изобретателя. Пока водка совершала свой таинственный процесс... Он тщился сообразить, каким чудом перед ним мог оказаться этот квадрат рыхлой розовой бумаги с черными линиями и закорючками. «Ясно», – сказал Валентин, расплачиваясь за себя и за профессора. «Симпозиум придется продолжить в другой обстановке. Берем такси и едем в более удобное для научных рассуждений место». «Вы...» «Меня арестовываете?» — севшим голосом спросил Маштаков. «С какой, простите, радости?» «Со времен Инквизиции я что-то не помню, чтобы научные беседы кончались подобным образом. Другое дело, чтобы ваши заказчики вдруг не заинтересовались нашей внезапно возникшей дружбой. Это было бы не в пример печальней и не для меня, как вы понимаете». «Какие?» Заказчики. Голос у Маштакова ещё более просел. Лихарёв назвал несколько имён. Вы уверены, что они за нами сейчас не следят? Да что вы, что вы, это же совсем из другой истории. Хорошо, если так, поскольку у меня к вам интерес исключительно теоретический. Просто я работаю над той же проблемой. Профессору как-то и в голову не пришло сопоставить увлечение случайного собеседника хронофизикой и глубокое знакомство с совсем другой стороны его деятельности, авторитетами местного преступного мира в том числе. До Кисловодска таксист довез их в момент. По вечернему времени трасса была почти совсем пустая, и машина свободно шла разрешенные 100 км в час. Эвелин или же Эля, как начал её называть Валентин для удобства произношения. Хотя русскому человеку и слово дихлордифенилтрихлорметилметан выговорить труда не составляет. ДДТ, он же некогда широко известный ДУЗ. Дихлордифенилтрихлорметилметан – мощнейший в 50 годы 20 -го века инсектицид. Приняла гости радушно, накрыла стол на веранде с видом на окрестности и храм во имя святого Николая Мерликийского чудотворца. Ее внешность и пиджин-рашин с густой примесью французского удивительным образом аж такого успокоили. Да и в самом деле ни бандиты, ни государственные службы себя такими утонченными изысками обычно не затрудняют. К концу ужина Виктор Вениаминович знал все, что счел нужным довести до его сведения Валентин. Иногда стоит играть открытыми картами. Вы изобретаете хроногенератор? Значит, верите, что время устроено не так, как принято считать? Наверняка кантеры изучали. Эверта само собой. На Альберта нашего Эйнштейна замахивались и приятели его. Автор знаменитого уравнения. А вот кое-кого из древних египетских жрецов, например, индусов некоторых, наверняка из внимания упустили. Да, впрочем, и понятно, где же их теперь почитать. И как? у вас точно не учили. Кабале тоже. Но в любом случае... Лихарёв сейчас откровенно веселился. Дело, считаю, удалось вполне. Погода прекрасная. Доставленные из знаменитых единственных подвалов Хунчкара приятно кружила голову. Эвелин сидела рядом, смотрела на них с милой улыбкой, совершенно ничего не понимая в происходящем. «Если вы взялись работать со временем, так примите за факт, что другие с ним работают гораздо дольше вашего и достигли большего. В итоге я перед вами». Инспектор, если хотите, пожарного надзора или горэлектросети. Поручено мне посмотреть, а кто это у нас тут в соседнем двадцать первом веке такой умный появился. И не представляет ли его игра со спичками какой-либо опасности, отнюдь не наказывая предостеречь. Ты знаешь, Эля, обратился он к подруге. «Ты пойди распорядись, чтобы Виктору гостевую комнату подготовили. Домой он сегодня точно не поедет. Да и сама дальновизор, что ли, посмотри, или почитай букварь, а у нас тут сейчас чересчур серьезный разговор начнется». Дождавшись, когда Маштаков переварит услышанное, Лихарев без особого нажима разъяснил ему, что вмешательство в тайны времени – регламентируется огромным количеством всяких нормативных актов наподобие морского и воздушного кодексов, строительных норм и правил и тому подобное. Соответственно, предусмотрены и должные санкции для нарушителей. Так что господин профессор, вступив на это скользкое поле, автоматически подставился и нужно сказать по-крупному. Но я же понятия не имел ни о чем подобном. Я не ошибаюсь, юриспруденция вашей реальности признавала и признает принцип, незнание закона не избавляет от ответственности. Муштаков продолжал барахтаться. Но вы же ведь вообще не принадлежите к нашей реальности. Каким же образом ваши законы могут здесь иметь силу? Где-нибудь в транс За публичные распития спиртного полагается побивание палками Но мы с вами сейчас это делаем И преступниками здесь у нас не считаемся Совершенно верно Но если вместе с нашим накрытым столом Перенесемся в страну, о которой вы упомянули Последствия наступят немедленно А вы сделали именно это Вы пробили барьер и влились в общий континуум. В общем, Лихарев настолько заморочил профессору голову, что тот готов был склонить ее повинную и принять любое наказание, но все же надеялся на снисхождение, поскольку действовал в состоянии, так сказать, добросовестного заблуждения и вредных последствий его поступок, кажется, не имел. Со стороны это могло бы показаться смешным, Такая реакция взрослого, образованного и достаточно опытного человека на явно форсовые высказывания Валентина. В более-менее хорошо написанном фантастическом рассказе подобные сюжеты куда тоньше замотивированы и гораздо убедительнее прописаны. Но все дело в том, что во время столь непонятные и по особым принципам устроенные явления – или способ существования материи, что может оказать непосредственное воздействие на человеческую психику. Да каждый знает это по собственному опыту. Стоит по-настоящему задуматься даже только о собственном прошлом и будущем, как настроение непременно начинает меняться – то эйфория, то тоска, то горькое недоумение, то приступ творческой активности. Каждая из этих эмоций, в свою очередь, неразрывно связана опять же со временем, то есть с тем его отрезком, в который ты решил предаться размышлениям. Не зря же сказано экклезиастом, «всему свое время». Знаменитый математик Кантер, додумавшийся до существования точки Алиф, откуда можно одномоментно обозреть все настоящее, прошлое и будущее, немедленно сошел с ума. Маштаков так далеко не продвинулся, потому с ума не сошел, но способность критически мыслить на некоторое время потерял. И, пользуясь его состоянием, Лихарев объяснил, в чем именно будут заключаться накладываемые на нарушителя санкции и какого образа действий ему следует придерживаться в треть. Ничего страшного, невыполнимого или влекущего хотя бы материальный ущерб Виктор Вениаминович сказанным не усмотрел и слегка приободрился. А Валентин вдруг наклонился к нему и до крайности серьезным голосом спросил «А жить вы хотите?» Этот вопрос в 30-е годы очень хорошо срабатывал в доверительных разговорах с самыми большими и гордыми людьми. Главное, чтобы прозвучал он вовремя и с предельной непреклонностью, не допускающей превратных толкований. Маштаков осознал суть вопроса, судорожно сглотнул и молча кивнул. Следовательно, с этого момента ни один человек не должен узнать о содержании нашей беседы, о моей истинной сущности, о физическом смысле ваших занятий, С вашими так называемыми друзьями и партнерами контакты продолжайте, но о каждом из них будете докладывать мне. Я обеспечу вас специальное недоступное прослушивание связью. И ничего не бойтесь, любого, кто покажется нам врагом, я могу стереть из реальности без следа, как будто его никогда и не было на свете. «Для вас существует теперь единственный друг и покровитель – я. Если забудете об этом, тоже растворитесь в великом ничто». Валентин, естественно, не полагался только на слова и известным способом внедрил в подсознание Маштакова нужную установку. Этика профессии такое внушение допускала, поскольку не понуждала к тем или иным активным действиям, независимо от них, нравственного вектора, а всего лишь предостерегала от них. И насколько было известно Лихарёву, нынешний уровень земной науки не позволял обнаруживать в сознании подобные блоки, а тем более их снимать. Одновременно он добавил в психотип профессора чуть больше устойчивого, врожденного оптимизма, чтобы знать, что он относился ко всем исходящим от Лихарёва идеям, предложениям и советам с энтузиазмом и верой в успех намеченного предприятия. Вот и всё. Жизнь теперь представлялась Маштакову в розовом свете – А мысль нового друга о том, что исследование хронополя и конструкцию хроногенератора следует несколько перенацелить, необыкновенно плодотворной. Самому Валентину уже в ходе вербовки пришло в голову, что хроногенератор на самом деле изготовить надо. Но не такое, что забросил его сюда, пусть и удачно, но спонтанно, а вполне управляемый и приспособленный Не только для векторного, но и скалярного воздействия на это самое хронополе. Скаляр – величина, характеризуемая только числовым значением, независимо от направления её приложения, например, длина, объём, массы и тому подобное. Мысль эта была ещё сырой, но что-то интересное в ней, несомненно, было. Вот пусть профессор и думает.